Глава 12. Со все нарастающим беспокойством Лео наблюдал, как жители деревни готовятся к ритуалу посвящения. Работа кипела нешуточная. С первыми лучами Орфеуса воины с небольшими группами по 3-5 человек выступили на охоту. И уже к обеду продовольственный склад был доверху набит разнообразной добычей. Половина женского населения, от мала до велика, не покладая рук, занималась ее разделкой. Вторая половина, также с позаранку, отправившаяся собирать свежие плоды с дикорастущих ягодных деревьев, сейчас занималась их сортировкой. Лео не был Массей распорождению, хотя он и прожил с этими людьми больше восьми лет, своим так и не стал. Правильно говорят, что ментальность закладывается в младенчестве. Казалось, он прекрасно выучил их язык, различал наречия ближних и дальних племен, знал наизусть весь местный фольклор и даже находящуюся в зачаточном состоянии письменность, но иногда, казалось бы, в самых простых вещах натыкался на глухую стену недопонимания. Вот и сейчас, как он не пытался разузнать хоть какие-нибудь маломальские подробности о предстоящем ритуале, ничего вразумительного добиться не смог». Массейрос не были самым большим народом в этой части леса, были племена и по помногочисленнее, и гораздо более воинственные. Однако Масейрос в иерархии племен стояли на особом, почетном положении. На их территории росло древо, и со стародавних времен именно они считались его хранителями и прислужниками. Древо жизни и смерти, прародительница и защитница всех лесных народов. Вся жизнь Массейрос так или иначе вращалась вокруг него, а пятеро жрецов, говорящих с лесом, являлись толкователями его желаний. Лео был приемным ребенком, правящей семьи великого города и с молодых лет впитал в себя основы управления простолюдинами. Несмотря на всю примитивность жизненного уклада аборигенов, их социальной структуре можно было позавидовать. Говорящие с лесом являлись выходцами из пяти самых мощных и многочисленных племен, каждый из них имел огромное влияние на своих соплеменников. Выступая в роли третейских судей, говорящие с лесом быстро гасили так или иначе возникающие конфликты между племенами, не допуская вооруженных столкновений и кровопролития. Лео подозревал, что своим авторитетом они могли влиять и на смену того или иного старейшины. В повседневных делах племени, говорящие с лесом, не участвовали и вели почти затворнический образ жизни. Считалось, что их основное занятие – слушать лес и доводить до соплеменников его пожелания или волю. К пожеланиям можно было прислушиваться, но следовать им или нет, каждый решал сам, на свой страх и риск, а вот волю леса требовалось исполнять неукоснительно. В каждом из племен, говорящие с лесом, имели своих кочубов. Точное значение слова «кочуб» Лео так и не смог для себя уяснить. Что-то вроде ученика или подмастерья, либо просто младший жрец. Кочубы, напротив, активно участвовали в жизни своих племен. Вместе со старейшинами они вершили суд, разрешали споры, давали советы. Соплеменники верили, что в жрецах живет слово «леса» и что оно может оказывать воздействие на людей, их дела, здоровье и потомство. Помимо этого в обязанности кочубов входила подготовка умерших к погребению. В мировоззрении лесного народа большое место уделялось связи мертвых и живых, а проводниками из одного мира в другой становились все те же кочубы. Правильная подготовка и соблюдение всех положенных ритуалов гарантировали, что лес не отторгнет усопшего, а значит, ему будет даровано достойное продолжение жизни после физической смерти. Лео очнулся от своих размышлений. С хозяйственного двора позади хижины до него донеслись смех и разговоры. Это женщины возвращались из леса с полными корзинами свежесобранных плодов. Лео взглянул на небо. Орфеус уже перевалил через зенит и стал клониться к закату. Женщины, побросав у дверей длинные, заостренные с одной стороны палки, с помощью которых они сбивались с деревьев плоды, вновь взвалили на плечи полные добычей корзины и всей гурьбой направились к пристани. Там они сначала выкупались, чтобы освежиться после долгого рабочего дня. Их сразу окружила атага детей. Самых маленьких женщины тут же кормили грудью, с другими играли в незамысловатые игры. Палящие лучи Орфеуса, казалось, не причиняли им никакого вреда. Лео подвинул перевернутую корзину подальше в тень, уселся на нее верхом и снова погрузился в свои мрачные мысли. Дюжину декад назад говорящие с лесом объявили, что лес ждет прихода в эти места большого человека. Ну, большой и большой. Большими людьми Массейрос называли любого живущего за пределами леса. Это было как раз понятно. Самый высокий абориген, даже встав на цыпочки, едва доставал Лео до плеч. Встретить большого человека поручили ему. «Воля леса. Закон». Тем более это было вполне разумно. Доставить путника требовалось живым и невредимым, а для этого лучшего сопровождающего, чем Лео, не найти. Вряд ли пришелец по собственной воле последовал бы за низкорослым дикарем, не понимающим ни слова нормального языка. Лео не без радости согласился. Во-первых, за восемь лет, проведенных на чужбине, он изголодался по возможности просто поговорить на родном языке. Да и чего скрывать — Хотелось узнать, что произошло за время его отсутствия в великом городе, живы ли, здоровы ли его родные и друзья, а, во-вторых, говорящие с лесом заверили, что если он, Лео, выполнит все, как положено, лес сочтет его службу оконченной, и тот сможет, если захочет, отправиться на все четыре стороны. Сегодня, вспоминая тот давний разговор, Лео только удивлялся своей безмятежности. Но разве он мог тогда подумать, что тем самым большим человеком окажется Ник из рода Вестгейров, ближайший друг Клео, Лео, которого его любимая сестренка упросила отправиться вместе с ней на поиски именно его, Лео? Вот такую злую шутку сыграла с ним судьба. «Собери меня, ушедшие!» — зло прошипел он. «Какая судьба! Это все происки треклятого леса!» Лео прикусил язык и быстро осмотрелся по сторонам, не услышал ли кто в сердцах сорвавшееся с его губ Как он устал бояться! Как он устал чувствовать себя холщовой куклой, которую из-за ширмы дергает за веревочки ярмарочный кукловод! Лео попытался дословно припомнить слова, говорящего с лесом. «Лес сочтет твою службу ему оконченной!» Жрецы никогда не врали, в этом Лео за все прожитое в племени время смог не один раз убедиться. Да им это было и без надобности, но зачастую, передавая волю леса, выражались они весьма иносказательно. К тому же язык лесного народа был полон образов и речевых оборотов, которые в разных случаях могли трактоваться по-разному, и смысл сказанного не всегда точно доходил до Лео. Что именно имел в виду жрец? То, что, выполнив волю леса, я смогу беспрепятственно вернуться за быструю воду? Или тот просто потеряет ко мне интерес, и я останусь один на один с полчищами рыскающих по его непроходимым чещебам вечно голодных тварей?» Мимо него вереницей возвращались с реки женщины племени. Они весело переговаривались между собой, потому что чистка клубней и плодов, которой предстояло им заняться, была для них не столько работой, сколько отдыхом. Лео прикрыл глаза и постарался придать телу расслабленный вид. Пусть лучше его сочтут задремавшим на послеобеденном зное. Сейчас даже перекинуться с девушками ничего не значащими фразами было выше его моральных сил. Девушки расселись на полу в главном коридоре, облокотившиеся столбы, поддерживающие крышу. Каждая брала из принесенной корзины плод, надгрызала зубами кожицу, затем пальцами сноровиста ее срывала и уже потом бросала в большой, заранее подготовленный общий чан. Занимаясь этим, соседки обменивались новостями и свежими сплетнями. В хижине то и дело раздавался веселый смех, который прекратился только тогда, когда девушки принялись растирать плоды маниоки на деревянных терках. Это была тяжелая работа, которую они очень не любили. Смех закончился, и теперь разговор женщин плавно перетек в иное русло. Тереть на деревянных терках жесткие плоды маниока было не только сложно, но и травмоопасно. Чуть зазеваешься, как в палец тут же вопьется предательская заноза, или грубая доска счешет кожу с ладони. То и дело кто-то из женщин вскрикивал, другие начинали причитать, кляня то, ради чего они были вынуждены в последние дни надрываться на этой тяжелой работе. У каждой женщины в племени был либо брат, либо отец, либо муж. Сейчас, делясь между собой отрывочными сведениями, услышанными, подслушанными, либо просто выпытанными после страстной ночи любви, подруги по несчастью принялись в полголоса обсуждать готовившийся в тайне обряд. Лео не заметил, как по-настоящему задремал. Беспокойство, преследовавшее его с того самого момента, как он встретил Ника, порядком его утомило. То, чего он не мог добиться за весь вчерашний день и сегодняшнее утро от знакомых ему воинов Масейрос, он узнал буквально за сто ударов своего сердца, подслушав женские пересуды. Но теперь он знал. Нику грозила нешуточная опасность. Готовился обряд ритуального погребения. Насколько он ведал, этот обряд проводился в исключительных случаях, когда умирал один из пяти говорящих с лесом и требовалось на его место выбрать нового. Но, во-первых, все высшие жрецы лесного народа находились в добром здравии, как Лео вчера мог лично в этом убедиться, а, во-вторых, претендовать на вакантное место могли лишь кочубы того племени, выходцем из которого был покойный жрец. За все те восемь, Ушедшие их побери, проведенных с Массейра след, ритуал погребения ни разу не проводился, и как именно должен был он проходить, Лео не имел ни малейшего понятия, и это его не на шутку тревожило. Кажется, у Шекспира какой-то персонаж предлагал пол полцарства за коня, думал Ник. Крутя головой по сторонам, он напитывался впечатлениями и сокрушался, что запомнить все не в состоянии. Запечатлеть быты, обычаи Массейра смогла бы умка, но суперкомпьютер вышел из строя сразу после аварийной посадки на эту странную планету. Единственное, что тот успел сделать, так это мимикрировать подкоженный амулет, который, не снимая ни днем, ни ночью, Ник так и носил на шее. Необычный белый шум, пронизывающий всю планету, блокировал работу ее квантовых процессоров и вполне вероятно стал причиной отказа грави-двигателя спасательной шлюпки. Если бы недопотопное парашютное устройство, дополнительно встроенное в систему жизнеобеспечения спасательной капсулы, то НИК бы еще тогда благополучно сгорел в верхних слоях атмосферы. На входные команды умка реагировала легкой вибрацией, но в рабочий режим переходить не торопилось. Я бы сейчас отдал половину, даже не знаю чего, за совсем простенькую видеокамеру, пускай без стереоэффекта и объемного звука, лишь бы записывало изображение. Если ему не суждено выбраться с этой планеты или хотя бы подать сигнал бедствия, то стоило подумать, как сохранить добытую им информацию, иначе все его усилия, да по правде говоря и жизнь, пойдут коту под хвост. Ник тяжело вздохнул. Ох, как это все пригодилось бы будущим исследователям! Он ни на минуту не сомневался, что рано или поздно земные спасатели придут сюда. Иначе просто не могло быть. Другое дело, когда? К тому же совершенно непонятно, с какой скоростью течет время в этой, отрезанной от остальной вселенной части пространства. Ник не заметил, как снова горько вздохнул. Лео, проживший в этих краях 8 лет, в разговоре упомянуло желание написать книгу о быте и жизни Масейрос. «Я сегодня впервые попал в их деревню, но уже сложилось такое ощущение, будто накопил материал на целый двухтомник. Это ведь все настоящее», — в который раз мысленно восклицал он. «Не какие-нибудь артисты, наряженные туземцами для развлечения заезжих туристов. Такого на земле точно не встретишь». Поначалу Ник разгуливал по деревне вместе с Лео, но тому, видать, надоело отвечать на бесконечные, «почему», «зачем» и «что это». Когда очередной вопрос повис в воздухе, стало ясно, что лесной отшельник куда-то пропал. Не обнаружив его поблизости, Ник отправился дальше один. Его интересовало буквально все, начиная от одежды и заканчивая предметами быта. Рад был бы еще пообщаться с шаманами, пресловутыми говорящими с лесом, но те держались особняком. Памятуя о сложности местных правил этикета, Ник не стал навязывать им свое общество, переключившись на изучение предметов быта. Как и ожидалось, орудия труда у Массейрос оказались самыми примитивными. Сложных ремесел, таких как металлургия и кузнечное дело, лесной народ не знал совсем. В качестве ножей использовались заточенные клином деревяшки со вставленными по краю кусочками раковин речных моллюсков. Зато топоры Масейрос изготавливали из шипообразных наростов какого-то крупного зверя, и один их внешний вид сразу напомнил о чудище, с которым пришлось столкнуться на арене во время празднования исхода. Правда, при ближайшем рассмотрении топоры годились разве что для низкорослых аборигенов, а для него были слишком легкими. Гораздо интереснее оказались украшения жилищ. Между опорными столбами на тонких веревках висели гирлянды из панцирей, клешней, клювов и прочих частей животных, вероятно, добытых на охоте. Встречались и совсем экзотические вещицы. В одном месте Ник заметил висевшую на веревке ржавую ложку. Самую обычную, которую использовали в качестве столового прибора жители великого города. А столб соседнего жилища украшал драный башмак, судя по размеру и фасону, принадлежавший когда-то женщине. Незаметно для себя он миновал последнее жилище, оставив деревню Массейра далеко позади. В этом месте лес будто заканчивался, расступаясь в стороны и обнажая каменное плато, усыпанное валунами разной формы и размеров. Движимый любопытством, Ник вскарабкался на один из них, чтобы получше разглядеть округу. Орфеус склонился к западу, подсвечивая багряными лучами восточную стену леса. Там еще сиял день, но на западной стороне уже сгущались сумерки. Ник уселся на еще теплый валун. С того самого злополучного дня, когда волей и леса он расстался со своими спутниками, прошло немало времени. Сколько именно, он не знал. Возможно, неделя, но также это мог быть и месяц, а если бы кто-то сказал, что два, он не стал бы спорить. В лесу время относительно. Это факт. Ник пытался вспомнить последние дни, проведенные с друзьями. Шептун, Клео, Сид, Валу и Рон. Такие разные, но и одновременно похожие, как сиамские близнецы. Верные друзья. Колб. Странный человек неопределенного возраста. Но лучшего проводника не сыскать ни в нижней, ни в дальней долинах. Так Шептун говорил. А Шептуну в таких вопросах можно верить. Он слов на ветер не бросает. Ник лег на спину. Сверху над ним нависал темнеющий небосклон. У самого горизонта начинал выпучиваться изумрудный диск доминий. Низко парили островки белоснежных облаков. Безмятежность и покой. «Моя цель — каменные кресты. Откуда ни возьмись, пришло понимание». Ник резко сел. «Как я мог забыть?» — молоточками запульсировало в висках. «У нас была четкая договоренность. Если кто-то отстанет, место встречи у каменных крестов». Ник пошарил за пазухой. В потайном кармане, сложенная в несколько раз, лежала карта мертвого вертолетчика. Он осторожно разложил ее на еще теплом от дневного зноя во Луне. Эта карта отличалась от той, что имел колб, следопыт. И дело не в том, что та была нарисована от руки, а это без сомнений, напечатано типографским способом. Дело было во времени, когда на них наносились географические объекты. Между картой Колпа и той, что он нашел в планшете давно погибшего пилота, был явный временной разрыв. Какой именно Ник не знал. Сто лет, двести. Расхождения в этих двух картах были велики, но кое-что их объединяло. Ник повел по изображению пальцем. «Каменные кресты, вот они, сомнений нет. Их ни с чем другим не спутаешь». Три перекрещенные палки рядом друг с другом. Они находились почти на краю слегка заретушированного эллипса. На карте Колпа в этом месте неизвестный художник изобразил почти правильный круг. Шептун со следопытом в один голос утверждали, что это и есть поганая пустошь. Странное место. Даже лес обходит ее стороной. Ник задумался. Основной задачей было установить, где сейчас находится он сам. Тогда удастся проложить кратчайший маршрут к месту встречи. «Хотя в лесу, как поговаривал Колб, самый быстрый путь — тот, который знаешь. С этим не поспоришь. Это правило Ник испытал, что называется, на своей собственной шкуре. Он вздохнул. Без помощи Лео он отсюда не выберется. Придется все же показать ему карту. Ник еще раз вздохнул. Он понял, что сильно изменился за время, проведенное на планете». Из доверчивого юноши, готового раскрыться и прийти на помощь первому встречному, он превратился в подозрительного и расчетливого человека. Раньше любой носитель разума априорно воспринимался как существо, этически равное тебе, когда невозможна сама постановка вопроса, хуже он тебя или лучше, даже если его этика и мораль отличаются от твоей. Мир Терриуса разбил эту стройную концепцию земного воспитания. Теперь Ник хорошо знал, что, да, существуют на свете носители разума, которые значительно гораздо хуже тебя, каким бы ты ни был. Теперь его мир был разделен на чужих и своих. Свои, какие бы они ни были, это свои, а чужие, а с чужих и особый спрос. Оставалось выяснить, на чьей же стороне Лео.